14. -е. Соская и Ойоне жили на редкость дружно, ни разу за шесть лет не испытав друг другу неприязни, ни разу серьезно не поссорившись. Дни проводили в полном уединении, ни с кем не общаясь, если не считать, например, мануфактурщика или торговца рисом, без которых никак нельзя было обойтись. Они просто ни в ком не нуждались, вполне довольствуясь обществом друг друга, словно находились не в городе, а в далекой горной глуши. Да иначе собственно и быть не могло. Отграничив себя от внешнего, сложного и беспокойного мира со всеми его проявлениями, ОЙона и соске утратили возможность пользоваться благами цивилизованных людей. Не тяготясь друг другом, не испытывая скуки, Они в то же время не могли не замечать скудости собственного существования, такого бедного событиями и впечатлениями, и, само собой, смутно ощущали неудовлетворенность от того, что один день был похож на другой, как две капли воды. Но не они презрели общество. Общество отвернулось от них еще с самого начала их совместной жизни, и, лишенные простора, они поневоле замкнулись в себе, целиком отдавшись связывавшему их чувству, которое день ото дня становилось все глубже, все сильнее. За эти прожитые вдали от людей долгие годы они до конца узнали друг друга. Их души как бы слились воедино, и иного существования они уже себе не мыслили. Эти два человеческих существа нравственно ощущали себя единым живым организмом, которым тесно переплелись тончайшие нервные волокна, составлявшие их духовное «я». Они соединились в одно целое, как две капли жира в сосуде с водой, вытолкнутые на поверхность, и не было силы, способной их разъединить. Взаимной симпатии и дружеским чувствам, столь редко встречающимся у супругов, сопутствовала полная апатия, не мешавшая, однако, им чувствовать себя счастливыми. Для их любви эта апатия была как бы волшебной пеленой, скрывшей весь остальной мир. Зато они могли не опасаться, что по их нервам пройдется щетка для мытья посуды. Словом, привязанность их росла по мере того, как они все дальше и дальше уходили от общества. Их неизменное согласие было и в самом деле достойно удивления, но сами они его словно не замечали, хотя нет-нет, да и заглядывали в собственное сердце, чтобы удостовериться в искренности своих побуждений. Тогда перед каждым из них вставал весь долгий тернистый путь вплоть до сегодняшнего дня с того момента, когда они решили пожениться, и оба они в трепете склоняли голову в ожидании возмездия но исполненные благодарности за неспосланное счастье, они все же не забывали курить фимиам богу любви, покорно принимая удары хлыста, жестокие и в то же время сладостные. Соске был младшим сыном довольно состоятельного такийца и в студенческие годы жил на широкую ногу, как и многие молодые люди его круга. Одежда, манеры, образ мыслей, словом, весь он был образцом современного светского человека. Держался уверенно, ходил с высоко поднятой головой. Сверкающий белизной воротничок, безукоризненно выутюженные брюки, узорчатые и тончайшей шерсти носки — все это как нельзя лучше гармонировало с его светскими манерами. Отличаясь природным умом и завидной смекалкой, соскай не слишком утруждал себя занятиями, полагая, что учеба – это лишь средство занять положение в обществе и ни капельки не стремясь к унылой карьере ученого. Соске аккуратно посещал лекции, исправно их записывал, извел целый ворох тетради, но дома ни разу в них не заглянул. А если случалось пропустить занятия, пробелов в записях он никогда не восполнял. В кабинете, где царил идеальный порядок, и аккуратной стопкой лежали тетради, Соске почти не бывал, предпочитая занятиям развлечения. Друзья завидовали его беспечности. Соская тоже был очень доволен собой, и будущее рисовалось ему в самом радужном свете. В силу своего легкомыслия он был не очень разборчив в выборе друзей, которых у него завелось великое множество, не то что нынче. О врагах Соске в то время не думал, само это слово было ему чуждо. Исполненный оптимизма, он легко шагал по жизни. «Главное не киснуть, тогда везде будешь желанным гостем», не разговаривал он своему университетскому приятелю Ясуи, и сам ни разу не изменил этому принципу. «Хорошо говорить, когда блещешь, как ты, здоровьем», Не без зависти возражал Есуи, страдавший каким-то недугом. Этот Есуи был родом из провинции Этидзен, долго жил в Йокогаме, и поэтому ни внешностью, ни речью ничуть не отличался от токийцев. Примечание. Этидзен. Теперь префектура Фукуи, центральная часть Японии. Конец примечания. Со вкусом одевался, волосы носил длинные посередине аккуратно расчесанные на пробор. Они с Соске учились на разных факультетах, но на общих лекциях часто сидели вместе. Случалось, что Ясуи бывал на лекциях рассеян и потом обращался к Соске за разъяснениями. Так они познакомились, а потом и сдружились. Для Соске, приехавшего в Киото совсем недавно, к началу учебного года, Ясуи оказался весьма полезным. Он водил Соске по городу, и тот буквально хмелел от новизны впечатлений. Вдвоем они вечерами бродили по оживленным улицам. Подолгу гуляли среди увеселительных заведений в квартале Кёгуку Созерцали, стоя на мосту, игру воды в реке Камагава или же любовались сиявшей над горной цепью Хигасияма спокойной луной, казавшейся Соске круглее и больше, нежели в Токио. А если город им надоедал, они уезжали на субботу и воскресенье в окрестности. Густая зелень тенистых бамбуковых рощ, стройные ряды сосен, сверкавших на солнце красными, словно нарочно выкрашенными стволами, все это вызывало у Соске неподдельный восторг. Однажды они поднялись на гору Россияма, к храму богини Каннон, где на воротах была табличка с каллиграфическими письменами монаха Сокухи. Примечание. Сокухи, буддийский монах, знаменитый каллиграф. 17 век. Конец примечания. Внизу, под горой, протекала река. Лежа на траве, друзья слушали всплески воды, голоса лодочников, похожие на крики диких гусей, и любовались табличкой. В другой раз они весь день проспали в чайной хайхатидзе, славившейся своими рыбными блюдами, а проснувшись, велели хозяйки зажарить рыбу на вертеле. Они ели рыбу, оказавшуюся не такой уж вкусной, и пили саке. Широкие шаровары, которые носила хозяйка, перехваченные тесьмой у щиколоток, очень напоминали дорожные, голова ее была повязана полотенцем. Понадобилось совсем немного времени, чтобы Соске присытился ароматом древней столицы. Достопримечательности интересовали его не больше, чем литография. Несколько разочарованный, он теперь замечал, что прекрасные горы и рощи, реки с прозрачной водой уже не поражают, как прежде, его воображение. Чересчур горяча была юная кровь, чтобы ее могла остудить прохлада рощи. Да и дело такого не появилось, которому Соске отдал бы весь жар молодого сердца. Кровь бурлила впустую, вызывая острое, словно зуд, беспокойство. «Я сыт по горло всей этой поросшей мхом древностью», — заявил Соске, скрестив на груди руки и глядя на растелавшийся перед ним горный пейзаж. есуи весьма кстати, смеясь, Рассказал Соске о родине одного своего приятеля, некогда знаменитой почтовой станции, упоминаемой в одной из Дзёрури. «Плачут облака над горой встреч» — Цутияма. Примечание. Дзёрури — театральный жанр, построенный на песенном сказе, исполняемом певцом-рассказчиком. В роли актеров выступают куклы. Здесь речь идет о дзёруре выдающегося драматурга Тикамацу Мондзаемона 1653-1724. Ночная песня погонщика Йосаку из Тамба. Цутияма — крупная почтовая станция у перевала Судзука. Конец примечания. Утром проснешься, перед тобой горы. Спать ляжешь, опять горы, словно в ступке живешь. В мае там непрерывно льют дожди, и этот приятель, в бытность свою ребенком, всегда боялся, что потоки воды с гор не сегодня-завтра затопят станцию. Слушая Ясуи, Соске думал, что ничего нет печальнее участи человека, обреченного всю жизнь прожить в такой ступке. «Неужто там есть люди?» — спросил он. И Ясуи рассказал слышанный от приятеля анекдот, про одного тамошнего жителя, который украл тысячу золотых, был за это распят и тем прославился. Соске, которому уже изрядно надоел этот тесный киото, решил, что такое событие, по крайней мере, раз в сто лет, просто необходимо, чтобы хоть немного развеять скуку. В то время Соске неизменно стремился к новому. Поэтому одни и те же из года в год «Краски природы» перестали его волновать, и уже не было нужды любоваться весенними цветами сакуры или алыми листьями клена в осеннюю пору, для того лишь, чтобы предаваться воспоминаниям. Соске стремился к жизни бурной, богатой впечатлениями, и в этом смысле его, разумеется, интересовало не прошлое, ставшее призраком, сном, а настоящее и будущее, которое он должен был себе обеспечить полуразвалившиеся синтоистские храмы, буддийские кумирни с позеленевшими от времени металлическими украшениями, Соска до смерти надоели, и у него пропала всякая охота глядеть на всю эту ветошь истории. Не настолько охладел он к жизни, чтобы в задумчивости бродить среди дремлющей старины. Кончился учебный год. Ясуи сказал, что съездит ненадолго в Фукуи, к себе на родину, оттуда в Йокогаму, из Йокогамы напишет «Соске», и если удастся, они вместе вернутся в Киото. По пути можно заглянуть в прибрежный городок Окицу, только бы позволило время, посмотреть расположенный в живописнейшем месте храм Сейкензи, побывать на поросшем соснами взморье Михо, откуда открывается прекрасный вид на Фудзи, и на холме Кунодзан с его храмом Тосюгу. Соске охотно согласился, заранее предвкушая удовольствие, с которым он прочтет письмо Ясуи. Когда Соске вернулся в Токио, отец еще не хворал. Куроку в то время был совсем ребенком. После года разлуки Соске с наслаждением вдыхал дым и копоть столицы, радовался духоте. Вот он, Токио, думал Соске, глядя откуда-нибудь сверху на уходящие вдаль черепичные крыши, которые, казалось, вот-вот покоробиться и расплавиться под жгучими лучами солнца. То, что теперь могло вызвать у Соске головокружение, запечатлелось тогда у него в мозгу одним ярким, удивительно волнующим словом «Токио». Будущее его было подобно не раскрывшемуся бутону, о нем пока ничего нельзя было сказать. Да и Соска сам плохо его себе представлял, это будущее, хотя возлагал на него большие надежды. Даже во время летних каникул, в самую жару, он не переставал размышлять о том, что станет делать по окончании университета. То ли поступит на государственную службу, то ли займется коммерческой деятельностью. Но в любом случае, Соска был в этом уверен, весьма полезно заранее подготовить почву. Он заручился рекомендациями отца и его знакомых. Некоторым, особо влиятельным, решил нанести визиты. Но один из них уже уехал на лето из Токио. Другого Соскэ не застал дома. Третий, в ввиду занятости, назначил встречу у себя на службе. Не было еще семи. Солнце недавно взошло, когда Соск лифтом поднялся на третий этаж каменного здания и, к немалому своему удивлению, увидел в приемной нескольких посетителей. Соская с жадностью впитывал в себя каждое новое впечатление, познавая таким образом мир, о котором до сих пор имел очень смутное представление, и радовался, неважно, хорошим бывало впечатление или плохим. Выполняя волю отца, он, например, с удовольствием проветривал и просушивал из года в год одежду и в этих случаях либо сидел в тени, обдуваемый ветерком на слегка сыроватом камне, рассматривая альбом с достопримечательностями Эдо и иллюстрированный атлас Эдо, либо, расположившись посреди гостиной на татами, нагретых солнцем, словно порошки завертывал в пакетике нафталин. Недаром его резкий запах до сих пор ассоциировался у Суске с самыми жаркими днями лета и парившим высоко в небе коршуном. Наступила осень. Незадолго до 210 дня подул ветер, начались дожди. Примечание. 210-й день, один из последних дней августа, считается несчастливым, так как в это время обычно налетают тайфуны и случаются другие стихийные бедствия. Конец примечания. По небу непрерывной чередой плыли синеватые, словно напоенные бледной тушью, тучи. Сразу похолодало. Каникулы подходили к концу, пора было Соске собираться в дорогу. Помня об уговоре с Ясуи, Соске вначале спокойно ждал от него вестей, ведь впереди было целых два месяца. Но мало-помалу молчание Ясуи стало его тревожить, и он написал ему домой, в Фукуи. Не получив ответа, он хотел навести справки в Йокогаме, но у него не оказалось адреса. Вечером накануне отъезда Соске позвал к себе отец и, по просьбе сына, к деньгам на обычные дорожные расходы, прибавил небольшую сумму на тот случай, если по пути Соске захочет где-нибудь остановиться, а также на первое время жизни в Киото. «Деньги зря не трать», — предупредил отец. Эти слова Соске выслушал с таким видом, с каким все сыновья выслушивают подобные наставления. «Мы расстаемся до будущего года», — сказал затем отец, — «так что смотри, береги себя». Но в следующие каникулы Соске не пришлось побывать дома. А когда, наконец, он приехал домой, то не застал отца в живых. Этого соскай никогда не мог себе простить. В день отъезда пришло, наконец, письмо от Исуи. Он извинялся, что вынужден нарушить уговор и вернуться в Киото несколько раньше. Подробности он сообщит Соске при встрече. Так, с письмом во внутреннем кармане пиджака, Соске и уехал. В Окицу Соске в одиночестве вышел из вагона и по длинной узкой улице отправился к храму Сейкинзи, который они с Ясуи уговаривались посмотреть. Было начало сентября. Курортники уже разъехались, и в гостинице было сравнительно тихо. Соске занял комнату с видом на море и, лежа на животе, набросал несколько строк Есуи, среди которых была и такая «Ты не приехал, и я решил побывать здесь один». На другой день Соске посетил Михо и Рюгадзи, чтобы было потом о чем рассказать другу. Но то ли из-за погоды, то ли из-за одиночества, в котором он невольно оказался. И море, и горы оставили его равнодушным. Тем более скучно было сидеть в гостинице. Соске быстро сбросил с себя халат, который выдавали каждому постояльцу, вместе с Оби повесил его на перила галереи и покинул Окицу. Весь первый день в Киото Соске провел дома, отдыхая после ночи в дороге и разбирая вещи а на второй день отправился в университет. Преподаватели и студенты еще не все съехались. Не было, как ни странно, и Есуи, который собирался вернуться несколькими днями раньше Соске. Тревожась за друга, Соске по пути домой заехал к нему на квартиру, неподалеку от храма Камои-Дзиндзя, стоявшего в густой рощи на берегу реки. Еще до каникул Иисуи сказал, что хочет перебраться в тихое место, где ничто не мешает занятиям, и выбрал этот отдаленный, очень напоминавший деревню район. Дом старинного стиля был окружен глинобитной оградой. Хозяин прежде служил священником в храме. Жена его, женщина лет сорока, очень бойкая на язык, взяла на себя заботу о Иисуи но с первых же дней Иисуи весьма нелестно о ней отзывался. «Настряпает кое-как овощи и таскает их мне три раза в день. Вот и вся забота». Соске знал эту нерадивую хозяйку, поскольку бывал у Иисуи, и она тоже хорошо его помнила. Едва завидев его, женщина вежливо поздоровалась и, опередив Соске, тотчас спросила, что он знает о Иисуе. Он как уехал, так ни разу весточки не подал соска каждый день подходил к аудитории с надеждой увидеть наконец есуи и каждый день возвращался с занятий испытывая пустоту и неудовлетворенность мало помалу желание поскорее увидеться с другом уступило место возросшей тревоги почему он до сих пор не приехал ведь говорил что в силу некоторых обстоятельств вернется раньше соска за что просил его извинить Кого из студентов Соске не спрашивал, никто о нем ничего не знал. Кто-то, правда, сказал, будто накануне вечером видел в уличной толпе человека очень похожего на Исуи, в летнем кимоно. Но Соске почему-то не поверил. Тем не менее, спустя почти неделю после приезда Соске в Киото, к нему вдруг явился Исуи, одетый и в самом деле в летнее кимоно. Все в Иесуе показалось соской необычным. Простая одежда, соломенная шляпа в руке, даже выражение лица, которого он прежде у Иисуи не замечал. Напомаженные волосы были тщательно расчесаны на пробор, и Ясуи, словно оправдываясь, сказал, что он только что из парикмахерской. Они проговорили больше часа, и Ясуи снова стал прежним, та же манера речи, серьезная, чуть-чуть застенчивая, та же привычка часто говорить «однако». Он лишь не объяснил причины, отчего из Йокугама уехал раньше Соске, а в Киото возвратился позже. Приехал он три дня назад, и на старой квартире еще не был. Вот, пожалуй, единственное, что Соске от него узнал. «Где же ты живешь?» Исуи назвал гостиницу. Название было «Знакомо Соске, третье разрядное заведение в районе Сандзё. Как это тебя угораздило? Думаешь, долго там пробыть? Иисуй ответил, что так сложились обстоятельства, но тут же озадачил Соске: Надоели мне эти квартиры. Уж лучше снять небольшой дом. На следующей неделе Иисуи осуществил свое намерение и поселился. В тихом районе, неподалеку от университета, в мрачном тесном доме, каких много в Киото, с опорными столбами и решетками на дверях и окнах, выкрашенными под старину в красный цвет. У ворот росла раскидистая ива. Раскачиваемая ветром, она едва не касалась конька крыши. Сад при доме выгодно отличался от садов в Токио своей аккуратностью и ухоженностью. Поставленный там большой камень прямо напротив окон гостиной был весь окруженный мхом и вызывал ощущение прохлады. За домом на внутреннем дворике пустовала кладовка с прогнившим порогом, за нею виднелась бамбуковая роща. Несмотря на конец сентября, солнце еще припекало по-летнему, и Соске пришел к Есуи с зонтом. Сложив его у входа, он заглянул в дом, и увидел мелькнувшую там женщину в полосатом домашнем кимоно. Сразу от дверей начинался полутемный коридор с земляным полом, который вел прямо во внутренний дворик. Справа был вход в комнаты. Из коридора хорошо просматривался весь дом. Соская постоял, покуда женщина не исчезла в направлении черного хода, и лишь потом толкнул решетчатую дверь. В прихожей появился Ясуи. Они прошли в гостиную, долго разговаривали, но женщина не показывалась, ничем не выдавая своего присутствия. Скорее всего, она находилась в соседней комнате, потому что дом был невелик, но оттуда не доносилось ни звука. Этой бесшумной тенью была Ойона. Ясуи рассказывал о родных местах, о Токио, о лекциях в университете, словом, о чем угодно, только не об Ойона. У Соске же не хватило смелости спросить, так они и распрощались. Все повторилось и на следующий день. Друзья, как, впрочем, и подобает молодым людям, вели непринужденную беседу о разных разностях, всеми способами избегая запретной темы. У Исуи просто не хватало духу заговорить об Ойоне, а Соске не допытывался, легко преодолев в себе любопытство. И все же Ойоне незримо присутствовала при каждой их встрече. Через неделю, в воскресенье, Соска снова пришел к Ясуе договорить об одном из кружков, в котором друзья принимали участие. Повод, будто бы не имеющий ничего общего с Ойоны. Но стоило Соска очутиться в гостиной и сесть на то же, что и в прошлый раз, место, и увидеть растущие вдоль изгороди невысокие сливовые деревья, как он тотчас вспомнил свой прошлый приход. Как и в тот раз, в доме было тихо, и Соске невольно представил себе притаившуюся в этой тишине молодую женщину. Взглянуть на нее Соске, разумеется, не надеялся, но против его ожиданий Иисуи их познакомил. Ойона вышла из соседней комнаты, только уже не в простом домашнем кимоно. Казалось, она собралась куда-то и только что вернулась домой. Ничего не было в ее наряде такого, что поразило бы Соске. Кимоно и оби обычного цвета. И не было в ней этой милой застенчивости, которая свойственна молодым женщинам при первом знакомстве. Только она показалась Соске удивительно тихой и молчаливой. Такой же тихой, как и в тот раз, когда она сидела в соседней комнате. И Соске подумал, что причина тут вовсе не в робости перед чужими людьми, а в спокойном нраве, которым, видимо, Йоны отличалась. «Моя младшая сестра» — представил ее Есуи. Они обменялись всего несколькими фразами, но соска успел заметить, что в ее произношении нет ничего провинциального. «Вы до приезда сюда жили на родине?» — спросил он. — Нет, в Йокогаме, причем довольно долго, — ответил за сестру Ясуи. Они как раз собирались в город, и Ойоне надела выходное кимоно и белые таби, поскольку было очень жарко. Узнав об этом, Соска почувствовал неловкость от того, что помешал им. — Понимаешь, — сказал, смеясь Ясуи, — обзавелись домом, и теперь раз-два в неделю непременно ходим за покупками. То одно нужно, то другое. Соске быстро поднялся. «Я провожу вас немного». Кстати, Ясуи предложила смотреть дом. В соседней комнате стоял квадратный хибати с цинковым зольником, дешевый латунный чайник и деревянное ведро, казавшееся через чурновым, рядом со старой кухонной раковиной. Вместе с Ясуи Соске направился к выходу. Пока Ясуи бегал к соседям отдавать ключ, Ойона и Соске успели перекинуться несколькими словами. Соске и сейчас их помнил, эти ничего не значащие, мелкие и пресные, как вода в ручье, слова, которые он не раз пускал в ход, если вдруг случалось вступить в разговор с кем-нибудь из прохожих на улице. соскай ничего не забыл, ни единой подробности тех считанных минут, которые он провел тогда с Ойоной. Легковерные, лишенные какой бы то ни было окраски слова. Как могли они нарисовать им такое яркое будущее? Спустя много дней краски будущего поблекли. Опалившее их пламя погасло, калой краски прибавилась черная, жизнь стала сумрачной и унылой. Но, окидывая мысленным взором прошлое, Соска каждый раз с новой силой ощущал живую прелесть – тех простых, безыскусных слов, и страшился судьбы, пославшей им случай, который изменил всю их жизнь. Они стояли у ворот, их тени, будто сломанные пополам, лежали на земле и на глинобитной ограде. На стену падала бесформенная тень от зонтика Ойона. Ойона спряталась под Иву, но негустые ветви пропускали жаркое солнце ранней осени, уже клонившееся к западу. Соске стоял чуть поодаль, переводя взгляд с лилового зонта с белой полоской по краям на все еще яркую зелень дерева. Теперь, когда прошло уже столько лет, все это казалось Соске простым и ясным. Дождавшись Иисуи, они все вместе отправились в город. Мужчины рядом, Ойона немного позади, шаркая своими дзори и почти не вмешиваясь в разговор. Вскоре Соска простился с ними и пошел домой. Но этот день надолго запечатлелся в его памяти. Приняв ванну и расположившись подле лампы, Соска стал думать об Ойона и Ясуи, и они предстали перед ним, будто на цветной гравюре. А когда он лег в постель то вдруг засомневался, в самом ли деле о Йоне младшая сестра Ясуи, как он ее отрекомендовал. Но выяснить это можно было лишь у самого Ясуи, с пристрастием его допросив. У Соске даже появилось любопытство при мысли, что его предположения могут подтвердиться. Тут же он решил, что нечего теряться в одних и тех же догадках, и задул, наконец, лампу. Если бы Соске и Ясуи отдалились друг от друга, все эти воспоминания у Соске исчезли бы без следа. Но изо дня в день они встречались в университете и вне его стен, как и до каникул. У Йоны не всегда выходило поздороваться с Соске, когда он бывал у них. Два раза выйдет, а на третий сидит тихонько в своей комнате, как в первый его визит. Но Соске не придавал этому особого значения. И действительно, спустя немного времени они сдружились и так непринужденно себя чувствовали, что даже позволяли себе шутить друг с другом. Между тем снова наступила осень. Вспоминая, какой скучной была она в прошлом году, Соске охотно принял приглашение Ясуи и Ойоне отправиться за грибами. Соске вдруг снова обнаружил, что воздух напоен ароматом, что красные листья клёнов удивительно красивы. Когда они шли по горной местности, Ойона подвернула подол верхнего кимоно, нижним прикрыла таби и все время опиралась на зонтик, будто на трость. Освещённая солнцем река под горой была до того прозрачно, что даже издали просвечивало дно. — Да чего же хорошо в Киото! — воскликнула Ойона, оглянувшись на спутников. И в этот момент Соске был совершенно уверен, что лучшего места нигде не найти. Время от времени они совершали втроем такие прогулки, но чаще встречались дома. Как-то придя к Ясуи, Соске застал у Йоны одну, словно нарочно покинутую в этот печальный осенний день. «Вы, наверное, скучаете в одиночестве?» — сказал Соске. Они прошли в гостиную, сели у Хибати, игре И грея руки, проговорили неожиданно долго. В другой раз, когда Соске сидел у себя за столом, витая в заоблачных далях, вдруг пришла Ойона. Она объяснила, что делала в этом районе покупки, и заодно решила навестить Соске. Они пили чай с печеньем, вели непринужденную беседу, потом Ойона ушла. Такие случаи повторялись все чаще и чаще. Между тем листья деревьев совсем облетели, побелели вершины гор и открытая ветром река. Люди шли по мосту, ежась от холода. Зима в тот год была безветренная, но коварная. Холод словно бы пронизывал из-под тяжка. Исуи заболел гриппом в тяжелой форме, с очень сильным жаром. У Йоны даже напугалась, но жар держался недолго. Однако полное выздоровление никак не наступало. Жар становился то сильнее, то слабее, и Ясуи измучился, как при лихорадке. Врач определил катар верхних дыхательных путей и настоятельно советовал переменить климат. Ясуи нехотя вытащил из шкафа дорожную корзину, перетянул ее веревкой. Ойоне уложила чемодан. До самого отхода поезда, Соске сидел в купе, стараясь приободрить друзей веселой болтовней. А когда сошел на перрон, Ясуи крикнул ему из окна. «Приезжай в гости!» «Пожалуйста, непременно!» Присоединилась к нему и Ойоне. Поезд медленно прошел мимо пышущего здоровьем Соске, и дымя скрылся в направлении Кобе. Новый год Ясуи встретил вдали от Киото. Каждый день от него приходили открытки с припиской от Ойоны, в которых он неизменно звал Соская в гости. Соская аккуратно и складывал, и вскоре на столе образовалась целая стопка, которая была постоянно у него на виду. Время от времени он перечитывал их или просто разглядывал. Наконец, Иисуи сообщил, что совершенно здоров, в ближайшее время вернется в Киото но просит Соске хотя бы ненадолго приехать сразу же по получении этой открытки. К тому времени, надо сказать, Соска наскучила однообразие жизни, и этих десяти с лишним слов оказалось достаточно, чтобы в тот же вечер он сел в поезд и приехал к Ясуи. Когда после долгой разлуки они втроем вновь собрались у Лампы, Соская сразу заметил, как поздоровел Ясуи, таким он никогда не видел его в Киото. Ясуи и сам сказал, что чувствует себя прекрасно. Засучил рукава и довольно поглаживал мускулистые с синими прожилками руки. У Ойоны глаза радостно блестели, что было ей несвойственно, и это поразило Соская. Он привык видеть ее удивительно спокойной. Самые яркие впечатления — не могли вывести ее из этого состояния, причем особенно спокойным казалось выражение глаз, которое почти не менялось. На следующий день они втроем пошли на прогулку. Любовались уходящей вдаль густой синевой моря, вдыхали смолистый запах сосен. Зимнее солнце быстро клонилось к западу, окрашивая по пути низкие облака в желтый и дымно-красный цвет. Наступил вечер, такой же тихий, как день, лишь временами шелестел в соснах ветер. Все три дня, которые Соске провел у Иисуи, стояла чудесная погода. Соске не хотелось возвращаться с прогулки, его поддержала Уйоне. А Иисуи сказал, что это Соске привез с собой хорошую погоду. Через некоторое время они все вместе вернулись в Киото. Зима была на исходе. Северные ветры ушли, наконец, в холодные страны. Снежные заплаты на вершинах постепенно исчезли, и на их месте все зазеленело. Возвращаясь к прошлому, Соскэ невольно думал о том, что если бы тогда замерла вдруг природа, а они, Сойоны, превратились в камень, им не пришлось бы так страдать. Но весна входила в свои права, освобождаясь от гнета зимы. В те дни все и началось, а завершилось, когда вновь оделась в молодую листву сакура. Вся природа, казалось, отчаянно борется за жизнь. Но страдания, которые вынесли Соске с Ойоне, можно было сравнить лишь с пыткой на медленном огне. Налетел ураган, застиг их врасплох и сбил с ног. Оба неопытные и беспечные, они даже не заметили, как это произошло, а когда поднялись, увидели себя с ног до головы в пыли. Беспощадно изгнанные из общества, они вначале не испытывали нравственных мук, лишь в полной растерянности, удивляясь собственному безумству. Они ощущали себя скорее неразумными, чем безнравственными, и потому не стыдились, не искали никаких оправданий. И от этого еще больше мучились. Они лишь сетовали на жестокость судьбы, которая прихоти ради, чтобы позабавиться, расставила им ловушку, и не могли без горечи думать об этом. Со временем им пришлось испытать все муки людей, отвергнутых обществом. Ярким светом вспыхнуло в мозгу сознание вины, и они покорно подставили лоб, на котором им выжгли клеймо. Они поняли, что связанные невидимой нитью всегда должны идти рука об руку вместе. Они покинули родителей, покинули родственников, покинули друзей. Словом, покинули общество. Точнее, общество покинуло их. Из университета Соске, разумеется, пришлось уйти, хотя внешне все выглядело так, будто он оставил учебу по доброй воле. Таково было прошлое Соске и Оёне.